Глава вторая. Я тоже волшебница, и магия имеется. Анастасия Астра. Улицы городка были полны народа. Мне же это было только на руку. Я знала, куда нужно идти, а пока шла, рассматривала прохожих, сопоставляя собственное мнение с отношением Астры к окружению. На первый взгляд город как город, ничего особого. и все же в переданных воспоминаниях Реони ощущалась какая-то тревога. Не удивлюсь, если что-то произошло, и именно от этой беды лекарка сбежала. От хорошей жизни не прячутся в другом мире, особенно если имеешь стабильный заработок и жилье. Проходя мимо торговых лавок, услышала крики. «Мясника обокрали! Держи его! Стой!» Попался паразит, сейчас я тебе уши отрежу за воровство, чтобы каждая собака знала, кто перед ней. Руку сломай наперво, чтобы не таскал. Ироды, подзатыльника достаточно. Услышав про обещание члена вредительства, я не смогла остаться в стороне. Ноги сами понесли в гущу событий. Растолкав любопытствующих, я пробралась в центр кольца столпившихся и увидела здорового мужика в белом фарточке, держащего за ухо какого-то паренька. В руках страдалец зажимал батон колбасы, которым ловко отмахивался от нападавших. Попытки отобрать колбасу к успеху тоже не приводили. Закосанный бок продукта указывал, что воришка успел снять с товара пробу. «Отдай, кому говорят!» Взревел мужик и попытался за ухо притянуть извивающегося парня, которому на вид я могла дать лет пятнадцать, не больше. Что здесь происходит? Поинтересовалась я как можно суровее. «Ступайте мимо, госпожа лекарка!» Процедил сквозь зубы пострадавший. По всей видимости, он и был мясником, изготовителем этой самой колбаски. Вор пытался украсть мой товар. Стало быть, я требую возмещения убытков. И имею на это право. Вы искалечите ребенка. Немедленно отпустите его. Воришка, поняв, что нашел защитницу в моем лице, попытался вывернуться. Но бдительный мужик ухватил парня за рубашку. Госпожа лекарка, идите мимо, говорю. Не женское это дело мужику совета давать. Никогда не любила подобные высказывания. Можно подумать, передо мной мудрец с красным дипломом. Толпа за затаянным азартом притихла, почуяв надвигающееся представление. «Возьмите». Я вынула из кармана единственную заработанную монетку и сунула ее в руки опешившему мяснику. Познаний хватило, чтобы оценить стоимость испорченной еды. Заплатила дороже, чем стоила украденная. Но начал багроветь мужик, явно не согласный с таким поворотом. Он считал себя правым, намеревался наказать воришку, а тут какая-то девчонка утерла нос. Мне пришлось взглянуть на мясника более пристально. Красные крупные пятна проявились на шее, лицо так и вовсе стало пунцовым. Особенно выделялся багровый нос. Мы в расчете, а вам лучше прийти ко мне на прием. От души посоветовала мужику. Отпустите мальчика. Мое предложение было встречено с возмущением. Пацан, улучив момент, вывернулся из цепкой хватки и бросился на утек. а в следующую секунду недовольный рык мясника смешался с громким «Что здесь происходит?». Толпа, начавшая улюлюкать и выражать свое мнение, неожиданно замолчала. Я успела заметить, как расширились глаза колбасника, глядевшего мне за спину. Повернулась сама. Варежка смыться не успела, сейчас испуганно застыл удерживаемый незнакомым стражем за шкирку, но не эти двое привлекли мое внимание. Герцог Бертрам стоял неподалеку и смотрел на нас с убийственной прямотой. Меня он узнал, и это не порадовало. Снова вы, заметил Бертрам, гордо вскинув подбородок. Разве вам не приказано явиться в комендатуру? Я в курсе, не беспокойтесь. Хоть и была меньше ростом, чем сам герцог, но в ответ тоже вскинула голову. Надеюсь, вышло не менее достойно. Как раз направляюсь туда. Ваша светлость, меня обокрали. Начал было мужик, только у герцога не было желания выслушивать оправдание кого бы то ни было, в очередной раз подтверждая, что кое-что из конфликта он успел увидеть. Вы деньги получили? Получил. Кивнул мясник, сжав в руке монету. Значит, вопрос разрешен. Отпустите вора. Надеюсь, свой урок он извлек. В следующий раз его высекут. Скомандовал Бертрам, а Страж немедленно выполнил его приказ. Герцог окинул толпу нечитаемым взглядом. «Расходитесь, представление закончено». Спорить никто не посмел. Я тоже поспешила уйти, спиной чувствуя чей-то взгляд. Надеюсь, все же это мясник, а не неприятный лорд. От последнего веяло властью и холодом, что отдавалось странной тревогой в моей душе. Насчет Бертрама попыталась покопаться в видениях от астры, но ничего конкретного не увидела. Лекарка старалась избегать высшего общества, как и сильных магов, и я не могла ее в этом винить. Комендатура располагалась на территории гарнизона. Я заметила впереди идущего мужчину с сумкой, чем-то похожей на мою, и решила, что настал момент знакомства. «Подскажите, вы тоже к коменданту?» окрикнула я незнакомца, и тот немедленно обернулся. Лет тридцати, не больше. Внимательный взгляд зацепился за мою ношу на плече. «Лекарка или травница?» Задал он вопрос, но тут же на него ответил. «Лекарка, конечно же. Будем знакомы, коллега. Я Влад». «Астра». По улыбнулась. Наконец-то хоть одно обычное имя. Нормальное, человеческое. «Пойдемте вместе, Астра», — предложил лекарь, и отказываться даже не подумала. Мужчина обращался ко мне запросто, а я не возражала. Таких, как мы, в тесном коридорчике набралось человек 10-15. Женщины, мужчины, некоторые не спешили общаться друг с другом, размазавшись по стенам. При виде нас народ немного оживился, но разговоры текли вяло. Все движение было сосредоточено рядом со столиком дежурного, который делал вид, будто что-то записывает в тетрадь. «Кто пойдет следующий?» произнес страж, когда из кабинета с табличкой «Комендант» вышла невысокая молодая женщина. Стоящий ближе всех к двери лекарь отправился к коменданту, а мой новый знакомый окликнул уже отстрелявшуюся женщину. «Милли, что там?» «Ничего особенного». передернула плечами женщина и хмыкнула, кивком указывая на дежурного стража, прислушивающегося к нашему разговору. Измеряли силу, даже герцог ненадолго заглядывал. Лекари — важные пташки. Мелли отвечала громко, чтобы все слышали, так что свой вопрос я задала позднее, когда она ушла. «Почему именно герцог этим занимается?» Я напряглась, Не думаю, что в городке сейчас вагоны, маленькая тележка герцогов. Значит, речь о Бертраме. Хороший вопрос. Едва ли не до шепота понизил голос Влад. Я сам только недавно узнал, что Бертрам прибыл в наш город. Слышала о нем? Отрицательно помотала головой, не желая вдаваться в подробности. Видела, как он ехал по улице. Неопределенно ответила я и тут же перевела тему. А что ты знаешь о герцоге? Страшный человек. Читала в газете про казнь ведьм из Даргера, Я, Анастасия, ничего о том событии не знала, однако Астра Риони оказалась наслышана о кучке ведьм, захваченных во время темного ритуала. Подробности неизвестны, но они и не нужны. Теперь я хорошо понимала, почему фамилия Бертрам вызывала у меня смутное опасение. Инквизитор, прошептала, вспомнив школьный курс про средние века. а заодно мрачные фильмы, которые смотрела вместе с Машкой. Сестре подобные ужасы нравились, а вдвоем бояться было не так страшно. Хуже. Совершенно серьезно отозвался Влад. Он правая рука короля. Поговаривают, что замок, в котором герцог поселился, подарен за это расследование. «Ох!» — поддержала я разговор. «Больше не успела ничего выведать, нас прервали». «Астраориони?» послышался голос появившегося Эдвина Смола. Знакомый страж кивнул дежурному, а сам продолжил смотреть на меня. «Госпожа Риони, вы еще не были у коменданта? Пойдемте, я проведу вас пораньше». В очередях народ не любит никого пропускать вперед себя. Но только не в этом случае. Никто не возмутился, а Влад снял с моего плеча сумку, закинул ее к себе. Затем щедро так пожелал. «Удачи!» «Угу». После его рассказа я почувствовала себя приговоренной к казни, идущей на эшафот под конвоем Смола. Мысль, что завтра он собирался привести мне на осмотр коня, то есть теоретически, я должна дожить до утра, нисколько не утешала. В кабинет коменданта я входила с прямой спиной и с твердым намерением защищаться до последнего. К моему облегчению герцог отсутствовал, и я едва заметно выдохнула. Рассказ Влада произвел на меня не самое радостное впечатление. «Господин комендант, эта лекарка сегодня подлечила моего смелого», — сообщил Смол и ободряюще взглянул на меня. Вроде как посодействовал, переживать теперь совершенно нечего. «Понял», — ровным тоном отозвался комендант Шон Кристал. «Астра Реони? Я. И надо тому случиться, что в этот момент герцог появился в кабинете. Принесла же легкая. На вопросительный взгляд Шона Кристалла Бертрам ответил кивком. «Положите руки на эту пластину», — приказал мне комендант, взглядом указав на гладкий плоский камень, напоминающий расплющенный блин. Подчинилась. Подобные пластины были знакомы Астре по Академии. Так измеряли силу поступивших адептов». Мне же измерять было нечего, я ведь не магичка, а потому смотрела на это чудо с интересом. Руки сами тянулись к волшебному камню, хотелось поскрести его ногтем и отколоть кусочек исключительно для опыта и в личное пользование. Однако я сдерживалась, вдруг меня током шабанет, или артефакт покажет, что я самозванка. Прохладный камень под ладонью начал греться и менять цвет». от серо-зеленого до бурого, постепенно переходя в красноту. Меня зрелище заинтересовало, но я старалась особо не восторгаться и не выдавать внутреннего волнения. И если комендант смотрел на камень, герцог Бертрам уделял внимание мне. Камню силы достался лишь взгляд вскользь, однако я была уверена, что ничего не скроется от внимания мужчины. Что думала насчет проверок сама Астра, как часто они происходили? Трудно сказать, Возможно, она нарочно не упоминала обо всем. Или же не успела. В какой-то момент я поняла, что слишком увлеклась. Не желая делиться теплом, постаралась удержать его. Внутренним чутьем осознала, что ни к чему устраивать представление с раскаленным камнем, а то и до обуглившейся столешницы недалеко. А оно мне надо? В моем мире инквизиторы, несогласных с их политикой дев, на кострах сжигали. Не буду лишний раз на это намекать. Целый я себе нравлюсь больше, чем испеленной. Камень, будто послушав меня, стал остывать. С трудом удержалась от удивленного возгласа. Мамочки, вот она сила волшебства. Не какая-то там карета из тыквы, а гораздо круче. Госпожа Риони, ваша сила нестабильна, и до среднего уровня едва дотянула. Не расстраивайтесь, посочувствовал мне комендант, строча что-то в журнал. Не расстраивайтесь. повторила я за Шоном Кристаллом и вопросительно взглянула на герцога. Он молчал, бесстрастно рассматривая меня. Но я заметила что-то нечеловеческое в глазах мужчины. Это напрягало, только бы не понял, что с моей силой что-то не то. «Магии практически нет, а тот всплеск, что вы нам продемонстрировали, не слишком впечатлил», — сообщил Бертрам, поворачиваясь к коменданту. «Зовите следующего». Даже обижаться не стало, потому как до сегодняшнего дня магии во мне никто не находил даже крупицы. А тут этот аристократ заявляет «мало». Это ему мало, а мне вполне нормально. В книгах все волшебники увеличивают свой резерв со временем. Вероятно, что и мой возрастет. Скрыть улыбку удалось легко. Я быстренько покинула кабинет Шона Кристалла. Никто никуда не разбежался, и лекари по-прежнему ожидали своей очереди в коридоре. «Ну как?» поинтересовался Влад, возвращая мою сумку. «Я их не впечатлила», — отшутилась я, имея в виду собственные силы. «Мы не договорили. Что там с герцогом?» Влад нахмурился, ответил, словно нехотя. «А что с ним может случиться? Не переходи ему дорогу, и будет тебе счастье». С этим я поспорить не могла. Попрощавшись с новыми знакомыми, я поспешила покинуть территорию гарнизона. После этой проверки у меня разболелась голова и хотелось поскорее попасть домой. Туда, где теперь придется мне жить какое-то время. Про то, что я застряла в этом мире навсегда, лучше не думать.